Часть третья. Из тишины, из птичьего из щебета идут они, Из чащ зеленых, как трава, идут в страну руин, Где не цветет ничто, одни лишь небеса. Зигфрид Сассун. Прелюдия. Войска, 1918 год. Глава 34. Декабрь 1917 года. Перед самым Рождеством Эдвард написал лили письмо, в котором спрашивал, не могла бы она ненадолго заехать в Сент-Амэр. К счастью, мисс Джеффрис пошла Лили навстречу и подарила ей два полных дня, начиная с полудня 28 декабря. Это был ее первый отпуск после поступления в ЖВК почти 9 месяцев назад. Мисс Джеффрис, несмотря на свои строгие требования к женщинам под ее началом, вероятно заметила, какой несчастной стала Лили после артобстрела 51-го. Скорее всего, она объяснила это себе отложенным шоком. И в самом деле с Лили случился своего рода шок. Слава Богу, что мисс Джеффрис ничего не знала ни о душевных муках Лили, ни о истинных причинах шока. Между нами все кончено. Между вами и мной. Между нами все кончено. Слава Роби постоянно звучали в голове Лили надгробной песней, которая убила все радости в ее жизни. Которая утяжеляла каждый ее шаг, и чтобы она не делала, чтобы не думала. Эти слова не смолкали. Они преследовали ее во сне и в часы бодрствования. Хотя она и пыталась бороться с ними собственными словами «Это все к лучшему, ты выживешь, ты должна исполнить свой долг», они не находили отклика в ее сердце. Когда во второй половине дня поезд Лили прибыл в Сент-Амэр, Эдвард ждал ее на платформе. Они обнялись и долго стояли, прижавшись друг к другу. Потом он закинул на плечо ее сумку, И повел под дождем в крохотный и довольно обвешалый дом пансиона Сен-Бертен. Лучшее, что ему удалось снять без заблаговременного бронирования. Но комнатка Лили была чистой и опрятной. Было там даже белое льняное покрывало на узкой кровати. Даже изящные подснежники, или персенейш, как их называла хозяйка пансиона, в подставке для яйца. Но самое главное, здесь хватало горячей воды, чтобы хорошенько вымыться перед ужином. Эдвард, хотя избрил усы, мало изменился с прошлого Рождества, когда она видела его в последний раз. Он, по мнению Лили, был красивейшим из мужчин, каких ей доводилось видеть, и вполне вероятно, самым харизматичным. Ему достаточно было улыбнуться и заглянуть собеседнику в глаза, как тот или та спешили выполнить его желание, И мадам Мерсье не стала исключением. Когда она встретила их, выражение ее лица было мрачным и неуступчивым, Но Эдвард взял ее за руку, поблагодарил на своем безупречном французском за гостеприимство и объявил ее дом превосходным во всех отношениях. Потрясенная его уважительным отношением, мадам Мерсье к ужину вознаградила их огромной миской рыбного рагу и свежеиспеченным хлебом. Даже принесла небольшую бутылку белого вина. После ужина они удалились в гостиную, где хозяйка растопила камин и Лили читала вслух отрывки из королевских идиллий Теннисона, которые взяла с собой именно для этой цели. Полчаса спустя она отложила книгу, пригасила масляную лампу на каминной полке, и они начали беседу. Говорили в полголоса, а их лица освещались лишь мерцающим в камине пламенем. Начали с домашних новостей, о которых Лили не знала ничего, потому что ни родители, ни сестры не написали ей ни слова с того времени, как она покинула Эшфорд-хаус. «Их тетушка Августу умерла несколько месяцев назад», — сообщил ей Эдвард, и оставила свое немалое состояние собачьему приюту в Беттерсе. «Все состояние?» «До последнего шиллинга». Мама была в бешенстве. «Ты же знаешь, как она обхаживала тетушку Августу?» «Вот без чего я вполне могу обойтись», — сказала она, «без того, как мама всегда сердится на что-то». Этим объясняется и такая миленькая интерлюдия всех ее писем. Она обычно начинает с разглагольствований о том, как все подражало в магазинах. О том, что она больше ногой не ступит в лавку мясника. Она совсем не понимает мира за дверями ее дома, верно? И никогда не понимала. Но они с папой вносят свой вклад в победу. Ты будешь рада узнать об этом. Эдвард помолчал. В его глазах загорелись искорки. Они вспахали луга в камбермерхоле и засадили картошкой и всякими овощами. Не могу поверить. У них не было особого выбора. Если уж король вспахал оленей парка в винзоре то папа должен был последовать его примеру. Иначе он бы выглядел саботажником. «По крайней мере, картошки теперь им хватит», прокомментировала это сообщение Лили, которой так и не удалось сдержать смех. «За них в этом смысле можно не опасаться, да? Но довольно о наших родителях, а то у нас начнется несварение. Расскажи мне лучше о мисс Браун. Как она поживает?» «Прекрасно. Ей на этот раз дали отдохнуть на Рождество». Ее первый отпуск в больнице за тысячу лет, и она смогла съездить к родителям. А откуда она, я забыл?» «Из Сомерсета, ее отец каноник Уэльского собора». «И по-прежнему одна?» — спросил Эдвард, глядя в огонь. «Шарлотта? Конечно, одна. Почему ты так решила?» «Не знаю», — ответила Лили, которую вопрос Эдварда застал врасплох. «Наверное, потому что она ни о ком таком не говорила. Ни разу за все годы, что я ее знаю» и она всегда с головой в работе. Она собирается работать с сестрой после войны? Наверняка не могу сказать, потому что она ничего мне не говорила на этот счет, но я не думаю, что собирается. Она очень умелая, очень хорошо знает свое дело, но я думаю, она захочет вернуться на работу к мисс Радбун в Ливерпуле. Я забыл об этом ее бунтарском периоде жизни, когда она работала на даму-политика. Она по-прежнему в больнице в Кенсингтоне? В больнице для душевнобольных? Да. Там, наверное, настоящий бедлам. Вовсе нет. Так она, по крайней мере, мне говорила. Там очень тихо. Многие из больных не могут говорить. Некоторые просто сидят и плачут. Некоторые вполне нормальные, пока не услышат сильного шума. Например, если громко хлопает дверь, у них тут же начинается приступ. Это ужасно. Не ужаснее, чем то, что достается тебе. Лили замолчала. Я отчаянно хотелось спросить у него, но она боялась испортить их вечер вдвоем. «Я знаю, ты не хочешь об этом говорить, но...» «Спрашивай. Я выпил достаточно вина, и теперь могу отвечать без обмана». «Каково это? Быть на передовой день за днем?» «Не хочу тебя шокировать. Я не думаю, что теперь меня что-то может шокировать». «Меня происходящее не беспокоит», — сказал он так тихо, что она едва услышала его слова. «Что? Не пойму, что? Как оно может не беспокоить?» Я не говорю, что оно мне нравится. Ничего подобного. Но оно меня не трогает. Не понимаю. Правда, не понимаю. Я поступил в армию, потому что все вокруг поступали, не больше. Но потом я обнаружил, что у меня неплохо получается. Ну, воевать. Я научился хорошо готовить солдат, вдохновлять их, добиваться цели. И все это во время подготовки. Потом нас отправили во Францию, и мы попали в самую гущу. Я потерял людей при Фейстю Берри несколько недель спустя. А я знал их всю мою жизнь. Поначалу я не знал, справлюсь ли с этим, не сломаюсь ли, не опозорю ли себя перед моими людьми. Но меня это не волновало. Ничто не волновало. Шум, запахи, еда, грязь, крысы. Ничто. И сейчас не волнует. Я не нервничаю перед серьезной атакой. Я хорошо сплю. Могу съесть любую пищу, какую мне подадут. Она вернулась к его словам. Так от чего я могу быть шокирована? От того, что меня ничто не волнует, Лили. Ничто. Два дня назад один из моих лейтенантов забыл пригнуться, когда проходил неглубокий участок траншеи. Бах! Немецкий снайпер уложил его точным выстрелом в висок. Я был в нескольких дюймах от него. И как только его оттащили, я вылил ведро воды на ту кровавую кашу, что осталось на земле от его мозгов, потом прошел в землянку, написал его вдове, и пообедал, словно ничего не случилось. «И тебя это правда никак не тронуло?» прошептала она. «Мне было жаль Бейкера, но это не погрузило меня в бесконечное горе. Просто еще одна смерть из многих сотен, если не тысяч, случившихся на моих глазах». «Ах, Эдвард», — сказала Лили, которая искала подходящие к этому случаю слова, но так и не нашла. «И беда в том, что этот дефект где-то внутри меня. Будь я порядочным человеком, Я бы писал стихи об ужасах, которые видел. Похоже, этим занимаются почти все офицеры на фронте. Но я непорядочный человек. Я не глубок и пуст, насколько может быть неглубоким и пустым, человек, у которого в груди все еще бьется сердце. Эдвард, не. Вот в чем единственный настоящий ужас этой войны. Осознание того, как мало в ней ужасов для меня. Я всегда знал, что появился на свет бесчувственным выродком. Я даже радовался этому, потому что легче, чем другие, переносил войну. Но теперь, — продолжал он срывающимся голосом, — теперь, когда я хочу измерить глубину моей души, я вдруг обнаруживаю, что души-то у меня и нет. Лили так отчаянно хотелось утешить его. Она наклонилась к брату, взяла его руки в свои. «Эдвард, посмотри на меня». «Я знаю, мы всегда шутили над тем, как ты, казалось, плывешь, ни о чем не думая по жизни, но все прекрасно понимали, что это такое. Шутка. Это было притворством». Если ты не падаешь на землю при первом взрыве снаряда, это еще не значит, что ты поверхностный человек. Ты просто смелый». Эдвард покачал головой. Сощурился. Но она гнула свое. «Что бы ты ни говорил, мое мнение о тебе не изменится. Я считаю тебя одним из героев этой войны. Что еще, если не смелость позволяет тебе оставаться на фронте столько лет? Мы оба знаем. Ты мог бы в любой момент попросить назначить тебя на штабную должность вдали от передовой». Я никогда этого не делал и никогда не сделаю. Ты уже сделал достаточно. Достаточно страдал. Не хочешь подумать об этом? И оставить на передовой моих людей? Знаешь, они считают меня счастливчиком. Словно служба под моим началом дает им какую-то защиту, невзирая на многочисленные свидетельства обратного. Они поймут. Да. Может быть, даже простят меня за то, что я их бросил. Но как смогу простить себя я сам? Если что, меня и может уничтожить. Так вот это». Она снова в упор посмотрела на него и увидела, что его глаза горят предупреждением. «А может быть, мольбой?» Она крепко сжала его руки и наклонила голову, чтобы он не увидел слезы в ее глазах. «Хочешь, я включу лампу и почитаю еще Теннисона?» — сказала она несколько минут спустя, когда убедилась, что уже не заплачет. «Да, моя дорогая девочка. И спасибо тебе».